Глава 31. Не секрет, что лекарство от болезни зачастую может быть опаснее самой болезни. Подобные случаи в медицине наблюдаются сплошь и рядом. Может быть, именно поэтому лекари сделали своим девизом «Не навреди». И от чего же тогда финал задуманного спасательной команды спектакля с оказался для них столь шокирующим? Возможно, долгое общение с Антоном убедило их в том, что высшее существо такого масштаба, как Создатель, априори должно быть милосердным. Или они забыли, что в проявленном мире нет ничего абсолютного, в том числе и способа проявления милосердия. И разве нелогично было бы предположить, что Создатель скорее будет милосерден к жителям своего мира, нежели к тому, кто был повинен в их массовой гибели. Так или иначе, приговор Прифа поверг авторов игры в правосудие в натуральный ступор. Их мозги просто отказывались поверить в реальность произошедшего. Неудивительно, что все их внимание обратилось к суровому судье, словно они надеялись, что тот одумается и обратит в шутку. Единственным, кто смог сохранить способность к рациональному мышлению, оказался радок хотя совсем недавно это именно он вроде бы вплотную подошел к порогу за которым вообще отсутствовал какое бы то ни было мышление пока вся его группа поддержки рефлексировала радок просто развернулся и удалился в лес только когда его фигура скрылась за стволами деревьев накосячившие лекари очухались и пустились в погоню приговоренные разрушители вроде бы не спешил но эта его неторопливость оказалась обманчивой. Углубившись в лес, преследователи обнаружили, что беглеца и след простыл. Впрочем, они довольно быстро догадались, что он направился к небезызвестному плоскому камню, когда-то служившему местом публичных казней, что было весьма символично, учитывая обстоятельства. Разумеется, выбор именно этого места не мог не навести кое-кого из группы поддержки на мысль что Радек хочет спрыгнуть с обрыва в надежде, что смерть помешает создателю уничтожить его сознание. Это он зря. Сабин не удержался от комментария. Для Прифа в его мире не существует недоступных базовых реальностей, и реальность посмертия тут не исключение. Он достанет разрушителя повсюду, причем удаленно. Не каркай, прорычал Семен, и преследователи устремились вперед. Выйдя к камню, они действительно обнаружили Радока стоящим на краю обрыва. Однако, когда тот услышал за спину шаги, то обернулся и пошел навстречу преследователям. Похоже, он просто любовался видом, пока их поджидал. И вот тут доброхотов накрыл когнитивный диссонанс. Из паникшего, раздавленного чувством вины страдальца Радок вдруг превратился в хладнокровного и собранного воина. В разрушителя. На его лице невозможно было заметить даже намека на какие-либо эмоции, как будто кто-то их тряпкой. Спокойный, сосредоточенный взгляд, уверенные движения и ни капли страха или растерянности, словно все шло именно по его плану. А вы не торопились, подменял доброхотом Радок. Пожалуй, стоило запросить больше времени. Семён был настолько ошарашен всей необъяснимой. Метаморфозы, что в первый момент даже подумал, что предыдущая сцена, когда Радок согласился с беспрецедентным по своей жестокости приговором, была просто талантливой игрой, а на самом деле в гениальных мозгах его сыночка уже созрел секретный план спасения. К черту этого говнюка с его приговором. С воодушевленный собственными фантазиями, Бессмертный поспешил высказаться в поддержку мятежника. «Тоже мне вершитель судеб». Явился на все готовое и давай рубить головы. Никто не давал ему права решать, кто заслуживает наказания, а кто нет. Это не наказание, а милосердие. Отрешенная улыбка, скользнувшая по губам радыка, была больше похожа на тень. Не обижайтесь, но я не смогу жить с чувством вины. А разрушителю действительно не место в нашем мире. Все правильно. Ты решил сдаться? От разочарования и недоумения лицо Семена застыло эдакой трагической маской. Увы, его жизнеутверждающая версия оказалась ошибочной. Похоже, мотиватором волшебного преображения Радыка было нечто весьма далекое от желания жить. — Тогда зачем ты выпросил отсрочку? — уныло пробормотал бессмертный. — Он просто хотел попрощаться с сестрой. Голос Сабина прозвучал невозмутимо. хотя в его взгляде явственно читалось ожесточение. Как бы он ни относился к убийце Атанкея, но такой участи он ему точно не желал. «Попрощаться, верно», — подтвердил Радок. «Но не с сестрой, а с тобой, Савин. Ты мне должен, помнишь?» «Но ведь теперь Дарья больше не грозит перспектива стать разрушителем вместо тебя», — пробормотал сбитый с толку Демиург. Твоему так называемому учителю пришел конец. Она уже разрушитель. В голосе Радака послышались металлические нотки. И ей грозит кое-что похуже, чем стать главой ордена. Ты должен увести ее из этого мира, как обещал. Надеюсь, двух часов тебе хватит. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я не знаю, где ее искать». Сабин обреченно склонил голову. «Похоже, Дара находится в каком-то искусственном мире. Даже если я его обнаружу, то пройти туда не смогу. Зато я смогу», — отрезал Радок. «И проведу тебя в тот мир». «Проведешь?» Вертер озадаченно нахмылился. «Хочешь сказать, что сам не будешь с ней встречаться?» «Брось, парень. Неужели даже не простишься с сестрой?» «А он боится и признаться, что стал причиной гибели ее любимого мужчины», прокомментировал странное поведение любящего братика Сабин. «Это глупо. Уходить лучше с легким сердцем. После покаяния и прощения. Поверь, она тебя точно простит». Вся эта чушь имеет смысл только с точки зрения кармы», Радек презрительно усмехнулся. «А для того, кто скоро просто исчезнет, обстоятельства следующего воплощения – это вещь чисто умозрительная. Так что за оставшееся мне время я могу наделать хоть миллион кармических отпечатков. Это не будет иметь никакого значения». «Тогда почему ты -то не хочешь ее видеть?» ошарашенно пробормотала Кира. Дело в том, что Дара читает меня, как книжку. На губах Радека, помимо его воли, появилась отрешенная улыбка, как и всегда, когда он говорил о своей любимой сестричке. Она способна чувствовать мое состояние даже на очень большом расстоянии, даже в другой реальности. Думаю, Дара уже просекла, что со мной что-то не в порядке. А если я вдобавок начну каяться и просить прощения, то сразу же заподозрит подставу. и откажется бежать из этого мира. Поверь, Сабин, тебе не захочется столкнуться с сопротивлением Разрушителя. Сталкивался уже, — снисходительно смекнулся Демиург. Если честно, не впечатлило. Но ты и упертый придурок, Саня. Вертер осуждающе покачал головой. Неужели непонятно, что если уж Разрушитель позволил себя убить какой-то начинающей магички, то не станет усугублять свою карму нападения на Демиурга и Защитника Земли? Это не мы его приговорили за гибель отанкея. Это он сам себя приговорил. Вот только привести свой приговор в исполнение Радок не мог, потому что подставил бы сестру. А тут появляются два перца из Нового Мира. Грех было упускать такую возможность. Вот парень и разыграл эту сценку с переговорами. «Ты нами манипулировал?» – возмутился Сабин. «Вот уж не думал, что ты такой обидчивый». Манипулятор снисходительно хмыкнул. «А что мне еще оставалось? Должен же я был как-то защитить Дару». «Радок, ты судишь себя слишком сурово». Едва слышно пробормотала Кира. «Так нельзя». «Сурово?» Радок удивленно покосился на сердобольную женщину. «А, по-моему, все справедливо. А Танкея больше нет. И меня тоже скоро не станет. Жизнь за жизнь». «Ладно». «Я спасу твою сестру от расправы», — пробурчал Сабин. «Что нужно делать?» «Постой!» Вертер поднял руку, привлекая к себе внимание. «А почему бы не спасти обоих разрушителей? Ты же можешь переправить Радека на Райдо?» «Хочешь начать войну между мирами?» — язвительно поинтересовался Сабин. «Думаешь, Приф не станет искать Радека в мире своего знакомого создателя? Брат ведь даже не сможет убедительно соврать». «А мы ему ничего не скажем?» Глаза Вертера уже загорелись азартом в предвкушении рискованного развлечения. «Ты правишь их не на Рейда, а на Феникс. Тоха туда практически совсем не суется. А уж с Зандером мы как-нибудь договоримся». «Ты правда можешь это сделать?» Семен от возбуждения хватил Сабина за грудки и ощутимо встряхнул. «Прекратите!» Голос Радыка разнесся над ущельем многоголосым эхо. «А меня вы не забыли спросить?» Зло процедил он. Я больше не стану подвергать опасности ни один мир. Дара, она совсем другая. В ней живет созидательная сила. А я могу лишь разрушать. Хватит с меня. Уходите все, кроме Сабина. Командирский тон радыка не предусматривал дальнейшей дискуссии. Нам нужно остаться наедине и в тишине. Выходит, пора прощаться. Семен протянул руки сыну. и тот с готовностью занырнул в отцовские объятия. Кира ошарашенно уставилась на эту прощальную сценку, поскольку никак не ожидала, что ее муж так сразу смирится с гибелью Радека. Что ж, интуиция ее не подвела. Рука Семена незаметно скользнула к шее, доверившись ему сыночка, и тот внезапно повис на руках доброго папочки в полной отключке. — Ты что творишь? — обрушился на бессмертного Сабин. А ты думал, что я так просто сдамся? В голосе Семена прозвучало презрение к умственным способностям Демиурга. К твоему сведению, бессмертные вообще не умеют сдаваться. Хочешь, чтобы я отправил разрушителя на Феникс против его воли? Зло процедил Сабин. Так вот, представляешь, что он сделает, когда очнется? Ничего не сделает. Семен вдруг отчего-то помрачнел, как грозовая туча. Он просто ничего не вспомнит. Сем. «Ты же не собираешься его убить!» Глаза Акиры подозрительно заблестели от поступивших слез. «Прости, родная!» Семен положил бесчувственное тело Радека на землю и обнял жену. «Я не вижу другого способа спасти нашего мальчика». «Ничего не выйдет», отрезал Сабин. «Почему?» Вертер сразу встал в атакующую стойку. Сам же говорил, что Диморгу отыскать сознание в мире по смерти нефиг делать. «Это я смогу», пробурчал Сабин. И не только я, между прочим. Ну так этого живодера. Глаза Вертора грозно сверкнули. Вер, ты тупо не понимаешь, чего требуешь. Огрызнулся Демиург. За память отвечают тонкие тела. И они распадаются не сразу после смерти, а через длительное время. Раддат будет все помнить. И пребывание в реальности посмертия на Фениксе не сотрет его память. потому что там работает иной алгоритм превоплощения. Значит, не будет никакого тела, — мрачно процедил Семен. Ни тонкого, ни плотного. Ты перенесешь только его сознание. Да ты чертов гений, бессмертный! Вета радостно хлопнул Семену по плечу. Некоторые колодцы ведь еще работают. Остынь. В голосе Сабина не слышалось никакого энтузиазма. «Ну, попытайтесь прочесть эту двухходовку хотя бы до второго шага. Спасатели хреновы. Что мы будем делать, когда на Фениксе родится разрушитель, не представляющий, как управлять своей силой? Молиться. Как вы понимаете, вернуть ему память мы не сможем. Это будет в разы опаснее. Не нужно ничего возвращать». Кира сложила ладони в умоляющей жести. «Нужно просто его обучить. Как в этом оплощении?» «И у тебя имеется кандидатура на роль его учителя?» – съязвил Сабин. Тоха не годится. Вертер проигнорировал язвительный тон приятеля. Из него учитель никакой. «Это точно», – согласился Семён. испытав на собственной шкуре. «Но дело даже не в этом. Антон просто как-то иначе управляет хаосом. Не так, как разрушители». «Машину сразу сбрасываем со счетов», – предложил рассуждать Вертер. Если Сла еще жив, то это ненадолго. Остается Прив. Точно. Давайте собственными руками передадим жертву его палачу. Голос Сабина так осочился с сарказмом. Ты забыл еще одного кандидата. Безаполиционно заявил Семен. Себя. Я не владею магией хаоса. Сабин угрюмо покачал головой. Думаю, что тут вообще дело не в знаниях. а в специфике спектра вибраций сознания. Кому-то это дано, а кому-то нет. То есть ты на полном серьезе считаешь, что какая-то машина обладает этой самой спецификой?» В голосе Семена явственно прозвучал сарказм. «Очевидно же, что слайд тупо надыбал нужную инфу о техниках разрушителей в инфополе. Думаю, она там осталась от их предыдущих инкарнаций. Когда этого гада грохнут, У тебя будет полный доступ к базе данных. «Не тушуйся, Сани. Вертер ободряюще похлопал приятеля по спине. «Тренеру вовсе не обязательно быть чемпионом. Достаточно знаний о техниках тренировок. «Глупо спасать того, кто не хочет спасаться», — проворчал Сабин. Правда, уже без прежней уверенности. «Ну, разве вас переспоришь?» «Ладно, я перенесу сознание Радекса на Феникс. А что будем делать с его сестрой?» Как я до нее доберусь без помощи братика? Очень даже просто. Кира смущенно улыбнулась. Дарочка вернулась домой этой ночью и сейчас отсыпается у себя в комнате. Если не будешь топать как слон, то сможешь ее утащить на феникс сонную, добавил семён Кирюш, проводи Демиурга к нашему подарочку, а то еще заблудится. Я хочу пойти с тобой. Глаза Киры снова наполнились слезами. Не нужно тебе на это смотреть. Семён ласково погладил ее по щеке. Обещаю, он ничего не почувствует. Кира жалко улыбнулась и опустилась на колени рядом с обреченным сыном, которого ей предстояло потерять второй раз. Увы, на то, чтобы как следует попрощаться, у нее не было времени. Да и состояние глубокого обморока, в котором пребывал Редок, делала любые слова бесполезными. Поэтому Кира просто обняла его бесчувственное тело и поцеловала в лоб, как целуют покойников. Когда они с Сабиным скрылись в лесу, Семен поднял на руки тело Радака и повернулся к вертеру. «Давай к ближайшему сколотцу», – мрачно распорядился он. Через секунду они уже стояли у заиндевевших ворот, отделявших нормальный живой мир от входа в ледяной ад. Поскольку руки Семена были заняты драгоценным грузом, Отпирать засов пришлось Вертеру. Пока тот возился с примершей щеколдой, Бессмертный стоял с отрешенным видом и старался лишний раз не опускать глаза, чтобы не видеть лицо Радека. Наконец ворота распахнулись, и на похоронную процессию вдохнуло арктическим холодом. Тимён решительно направился к пещере, но в проходе обернулся. Вертер встретился глазами с Бессмертным. и ему сразу сделалось не по себе от этого потухшего взгляда, как будто смотришь на залу в отгоревшем костре. «Кто бы мог подумать, что мне придется убить своего сына, чтобы его спасти?» Голос Семена сорвался, словно подступившее к горлу комок не пропускал звуки наружу. «Хочешь, я это сделаю?» предложил Вертер. «Нет, я сам». Семен покрепче прижал к себе тело сына и шагнул внутрь ледяной пещеры. «Закрой за мной дверь!» — попросил он. «Хочу попрощаться наедине!» «Ты только недолго!» — заволновался Вертер. «Там можно запросто замерзнуть на смерть!» «Я ж бессмертный!» Симон криво усмехнулся и скрылся в полумраке пещеры. А отсутствовал он действительно недолго. Собственно, на прощание с сыном бессмертному потребовалось даже меньше времени, чем рассчитывал Вертер. Буквально через минуту дверь открылась, и Семен вышел наружу. Однако вид у него был такой, как будто он только что вылез из могилы. Вертер, конечно, понимал, что отец, собственными руками, отправивший сына насмерть, вряд ли станет радоваться жизни. Но эти запавшие, ничего не видящие глаза и посеревшие, словно покрытое пеплом лицо, были уже за гранью нормальности. В конце концов, для Радека смерть была спасением, а вовсе не концом существования. Очевидно, в пещере случилось что-то фатальное, и следующие слова Семена подтвердили подозрение Вертера. «Я не успел». Губы бессмертного двигались как бы отдельно от остального лица. Он просто исчез. «Но ведь два часа еще не истекли», — возмутился Вертер. «Вот твой, хозяин своего слова». «Ты держись!» – он обнял все еще пребывающего в шоке Семена. Но тот даже не пошевелился. Двое мужчин долго стояли у покрытой инием двери и молчали. Спешить уже было некуда. Этот раунд боя со смертью они проиграли. «Ты не обижайся, Вер!» Семен, наконец, нашел в себе силы вернуться из горестного транса. «Но я не хочу быть защитником его мира!» «А это не его мир», – процедил сквозь зубы Вертер. «Больше нет. Теперь этот мир принадлежит людям. И защищать нужно именно их, в том числе и отзорвавшегося создателя».